Глава девятая Капитан Сент Жалость и ужас — вот первые чувства, охватившие пассажиров пилигрима при виде катастрофы. Всех потрясла гибель капитана Халла и пятерых матросов. Эта страшная сцена разыгралась прямо у них на глазах, и они были бессильны помочь погибающим товарищам. Дико его спутники не могли даже подоспеть вовремя, чтобы вытащить из воды раненых, но еще живых людей и подставить под ужасные удары разъяренного кита корпус корабля. Океан поглотил капитана Хала и его матросов. Когда пилигрим подошел, наконец, к месту их гибели, миссис Уэлдон упала на колени и простерла руки к небу. «Помолимся», — сказала она. Маленький Джек, плача, опустился на колени рядом с матерью. Бедный ребенок все понял. Диксент, Нэн, Том и остальные негры стояли, склонив голову. Все повторяли слова молитвы, которую миссис Уэлден воссылала к Богу, прося его быть милостивым к тем, кто только что предстал перед ним. Затем миссис Уэлден, повернувшись к своим спутникам, сказала, «А теперь, друзья мои, попросим у Всевышнего силы и мужества для нас самих. Да, им так нужна была помощь Всемогущего, ибо положение их было очень тяжелым».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 После исчезновения полосатика ничто не нарушало его покоя. Вокруг пилигрима были только небо да вода. Дик Сен прекрасно знал, что пилигрим находится в стороне от обычных путей торговых судов и что все китобойные флотилии в это время года плавают еще далеко на юге, занимаясь промыслом. Приходилось смотреть опасности прямо в глаза, не приукрашивая свое положение. И вознеся в глубине сердца молитву к небу о помощи и покровительстве, Дик глубоко задумался. «Какое же решение он примет?»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 Если бы кому-нибудь пришла в такую минуту мысль посмотреть на него, то наблюдателя поразило бы равнодушное выражение его лица, на котором не дрогнул ни один мускул. А в всяком случае он как будто и не слыхал благочестивого призыва миссис Уэлдон, помолившийся за утонувших, и не отозвался на него. Теперь Негора не спеша прошел на корму, где стоял Дик Сент, и остановился в трех шагах от него. Вы хотите поговорить со мной? – спросил Дик Сент. Нет, холодно ответил Кок. Я хотел бы поговорить с капитаном Халом, а если его нет, то с боцманом Хоуиком. Вы же знаете, что оба они погибли, воскликнул Дик. Кто же теперь командует судном, нагло спросил Негора? Я, не колеблясь, ответил Дик Сент. Вы, Негора пожал плечами. Пятнадцатилетний капитан? Да, пятнадцатилетний капитан, ответил Дик, шагнув к нему. Негора попятился. «Не забывайте этого», — сказала миссис Уэлден, — «здесь есть только один капитан, капитан Диксэнд, и не мешает всем знать, что он сумеет каждого заставить повиноваться ему». Нагора поклонился, насмешливо пробормотал под нос несколько слов, которых никто не разобрал, и удалился в свой кампус. Итак, Диксэнд принял решение. Тем временем ветер начал свежеть, и шхуна уже оставила позади обширное водное пространство, где кишели красные рачки.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 С помощью астрономических наблюдений он мог бы, как это делал капитан Халл, определять с точностью до одной мили места пилигрима, курс, по которому он шел, и курс, которого следует держаться. А Дик Сент мог определять место судна лишь приблизительно, руководствуясь компасом и показаниями лага с поправками на снос ветром и течением. Примечание. Лаг — прибор для измерения скорости хода судна и пройденного расстояния. Однако Дик не испугался.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 «Да, я буду держать курс на восток, примерно на тот пункт американского побережья, к которому мы должны пристать». «Но ты, конечно, понимаешь, Дик, что после случившегося можно и даже нужно изменить наши первоначальные намерения. Разумеется, пилигрим не пойдет теперь в Вальпараиса, ближайший американский порт, вот куда ты должен вести судно». «Конечно», — миссис Уэлден ответил Дик, «да вы не тревожьтесь, американский континент тянется так далеко на юг, что мы никак его не минуем». «В какой стороне он находится?» — спросила миссис Уэлден.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 Он хотел уже стать к штурвалу и позвать своих спутников, чтобы поставить паруса по ветру, но миссис Уэлден напомнила ему, что прежде всего необходимо выяснить, где находится пилигрим». Действительно, это надо было сделать прежде всего. Дик сбегал в каюту капитана и принес оттуда карту, на которую было нанесено вчерашнее положение судна. Теперь он мог сказать миссис Уэлден, что пилигрим находится под 43 градусом 35 минуты южной широты и 164 градусом 13 минуты западной долготы, так как за истекшие сутки они почти не сдвинулись с места. Миссис Уэлден склонилась над картой. Она пристально смотрела на коричневую полосу, изображавшую землю по правую сторону океана.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 За дело друзья. — Пошли, брасы рей и полный бакштаг. Я покажу, что делать, а вы только выполняйте мои указания. — Приказывайте, капитан Сент, — сказал Том. — Мы готовы. Примечание. Бакштаг. Курс, когда ветер дует, в корму корабля немного сбоку. Быстрее всего парусные суда ходят в бакштаг.